Раздел 11. Привлекаем суженого. Помните серию «Друзей», в которой Фиби рассказывает о лобстерах? Она сидит с компанией в знакомом всем нам кафе и объясняет, что Росу и Рэйчел суждено быть вместе, что Росс — это лобстер Рэйчел. Дальше она объясняет, что лобстеры создают пару на всю жизнь, и время от времени на пляже можно застать двух старых лобстеров, которые ползают по берегу, держа друг друга за клешни. Будучи ребенком 90-х, я не стыжусь признаться, что многие мои романтические идеалы и ранние уроки любви и отношений — заслуга Фиби Буфе. Но образ стареньких влюбленных лобстеров перешел и в мою взрослую жизнь как образец, к которому нужно стремиться. Как мы уже выяснили, я была слегка одержима романтикой, и мне определенно нравилось ходить на свидания и исследовать свою сексуальность в юности. Я встречалась со многими мужчинами, у меня было несколько серьезных отношений, мне порой разбивали сердце. Я совершала ужасные ошибки и была нечестна с собой большую часть времени. Оглядываясь назад, можно сказать, что очень многие решения и люди в моей жизни были не самыми удачными. Хуже того бывали случаи, когда я так сильно хотела, чтобы меня любили, что готова была терпеть плохое отношение, лишь бы остаться в отношениях, которые меня не устраивали. После нескольких лет ссор и примирений с парнем, которого я считала своим суженым, мое терпение, наконец, лопнуло. Я проходила стажировку вдали от дома, и он решил меня навестить. Он сбивчиво разглагольствовал о том, как сильно по мне скучает, говорил, что не представлял, насколько я важна для него, пока я не уехала. Его визит был коротким, но за эти три дня он успел показать мне свою истинную сущность, ухлестывая за другими девушками прямо у меня на глазах. С меня было довольно. Когда стажировка закончилась, и я вернулась домой, общение с ним было не избежать. Мы периодически работали вместе, так что рано или поздно пришлось пересечься. Со времени той истории мы не разговаривали, а когда встретились снова, я была приветлива, но холодна и держала дистанцию. В обед он подошел ко мне и спросил, «Что, черт возьми, случилось? Я думал, у нас с тобой все хорошо». «Послушай», — сказала я спокойно, «Дело вот в чем. Я красивая и умная женщина, а ты относишься ко мне не так, как я заслуживаю». Вот и все. Да, я действительно так и сказала. Эти слова просто вырвались из меня. Я не стала щадить его чувства и выбирать выражения. Это была моя правда. В тот момент я почувствовала, как что-то внутри меня изменилось. Я ощутила, что произнесение этих слов вслух придала им силу. Я вступилась за саму себя, дала ему и заодно Вселенной понять, что я больше не пойду на компромисс, и этот момент был одним из самых вдохновляющих в моей жизни. Этот небольшой эпизод, когда я осознала свою позицию, высказала ее и встала на свою защиту, помог мне открыться навстречу любви всей моей жизни. Вскоре после этого я встретила своего будущего мужа. Извините, если я повторяюсь, как заезженная пластинка, но исцеление себя, познание своей сути и концентрация энергии для создания желанных отношений начинается и заканчивается с вашего мнения о себе и с того, что вы думаете об отношениях в целом. Когда я отбросила мысль о том, что мне нужно найти любовь любой ценой, и поняла, что достойно большего, тогда и начались настоящие перемены. Поиск потенциальной второй половинки требует времени, причем иногда это никак не зависит от вас, а связано только с другим человеком. Если вы готовы, это еще не значит, что партнер, с которым вам суждено быть вместе, тоже готов найти вас. Точно так же, если вы готовы к более серьезным обязательствам в существующих отношениях, это не обязательно значит, что ваш партнер готов к этому. Это как в аэропорту. Одни люди идут пешком, а другие пользуются движущимися дорожками. Мы все едем в одно и то же место, но некоторые добираются быстрее других. Розы. Любовь. Жизнь и красота. Розы редко упоминаются в кулинарном контексте, однако их можно использовать во многих рецептах десертов, салатов и чаев. Лепестки роз и шиповника съедобны. Духовное питание. Используя розы в рецептах любовных блюд, не забывайте учитывать цвет лепестков для точного соответствия вашему намерению. Все розы ассоциируются с любовью, но красные — со страстью, розовые — с нежным романтическим чувством, а желтые — с дружбой. Свойства афродизиака Роза, посвященная богине Венере, на протяжении веков была символом любви, жизни и красоты. Лепестки, розовая вода — и чай с розой могут помочь усилить любовную привязанность к себе и другим. Еще один способ применения розы — связь с божественной священной женской энергией. Талисман с розовой водой для привлечения истинной любви. Настоящая любовь совершенна в своих несовершенствах. Чтобы привлечь истинную любовь, вы должны понимать, что это означает готовность дарить любовь и быть любимым, несмотря на недостатки. Настоящая любовь — это способность быть любимым и любить в ответ открыто, искренне и сострадательно. Важное примечание. Эта энергетическая практика должна проводиться с намерением соединить две души, намерение должно быть позитивным и не должно использоваться для сближения одного конкретного человека с другим. Лучше всего выполнять эту практику для поиска новой любви, привлечения кого-то, с кем вы еще не знакомы и только при обстоятельствах, которые никому не вредят. Вам понадобится 240 мл воды, лепестки одной красной розы или 30 грамм сушеных лепестков, один целый стручок ванили, одна небольшая стеклянная бутылка с пробкой или крышкой. Вскипятите воду, положите лепестки роз и стручок ванили в жаропрочную емкость. Залейте кипятком. Помешайте по часовой стрелке три раза, повторяя следующий напев. «Моя настоящая любовь» видит меня и знает мое сердце. Мы встречаемся, чтобы началась наша жизнь. Моя истинная любовь слышит мои слова преданности. Наша единая душа заключена в этом зелье. Я взываю к тебе, друг. Я взываю к тебе, партнер. Я взываю к тебе, возлюбленный. Я взываю к тебе, душа-близнец. Дайте жидкости остыть, пока цветочные лепестки отдают свой цвет и аромат. Выньте и выбросьте лепестки. Перелейте зелье в маленькую бутылочку и плотно закупорьте ее. Держите ее при себе или оставьте вместе силы, где вы будете видеть ее каждый день. Торт «Красный бархат». Этот торт — один из самых сложных рецептов в моей аудиокниге. Поэтому за него следует браться, только чтобы сотворить самую благородную магию и выполнить самую чистую энергетическую практику, на которую вы способны. Не пеките торт в спешке или в выступлении. Дайте себе время и тщательно все спланируйте чтобы шаг за шагом создать внутри себя священное пространство для приготовления этого торта. Каждый шаг должен быть сделан с любовью и добрым намерением. Перед началом работы зажгите розовые и красные свечи, а также откройте в приложение где найдете этот рецепт. Если предполагаемый партнер уже появился в вашей жизни, можете поставить его фотографии рядом со свечами на видном месте, чтобы смотреть на нее во время готовки. Если вы пытаетесь привлечь неизвестную вам родственную душу или партнера, составьте список черт характера, которыми он должен обладать. Ключевыми здесь являются такие качества, как исключительная доброта, щедрость и сострадание. Не включайте сюда материальные вещи, вроде «пусть он водит спортивную машину». Устрицы. Главный афродизиак. Устрицы сразу приходят на ум большинству людей при слове «афродизиак». И это неудивительно, поскольку считается, что они помогают вызвать сексуальное желание у женщин и мужчин. Главное, есть только свежие устрицы. Эти маленькие жемчужины можно есть сырыми, живыми или приготовленными. Я не люблю сырые устрицы, но вам они могут понравиться. В таком случае отправляйтесь в местный рыбный магазин и купите свежих устриц. Убедитесь, что они все еще закрыты или закрываются, когда вы к ним прикасаетесь. Это означает, что они живые. Вымойте их и откройте, поддев тупым ножом. Отделите мякоть от внутренней части раковины и выжмите на нее немного лимонного сока, прежде чем откусить. Убедитесь, что устрица не имеет сильного рыбного запаха, и если она не выглядит слегка полупрозрачной, не ешьте ее. Возможно, она испортилась. А не свежая устрица это последнее, что вам захотелось бы съесть. Духовное питание. Море и водная стихия дарят великое сострадание. Когда будете промывать морепродукты, закройте глаза и представьте себе соленый воздух, пляж и волны, омывающие ваши ноги на песчаном берегу. Под твердой раковиной устрицы может скрываться жемчужина желания. Представьте себе эту жемчужину и удовольствие, которое вы получите, найдя ее. Свойства афродизиака Благодаря высокому уровню эстрогена, а также цинку, содержащемуся в устрицах, есть доказательства того, что эти и другие виды морепродуктов могут усиливать сексуальную стимуляцию у мужчин и женщин, а также подстегивать желание и усиливать оргазм. Согласно легенде, богиня любви Афродита родилась из морской пены, и потому дары океана находятся под властью её энергии. Именно поэтому считается, что они способны усилить женское удовольствие и возбуждение. Такими свойствами обладают моллюски, креветки и сырая рыба — суши. Магическая практика Призовите великую богиню любви, красоты и романтики Афродиту или ее римского двойника Венеру, также богиню плодородия, когда готовите любые морепродукты, концентрируясь на любви, романтике или усилении желания. Зажгите розовую свечу в ее честь во время приготовления этих блюд. Если вы хотите привлечь более мощную энергию богини любви, зайдите в интернет и распечатайте несколько изображений Афродиты или Венеры, которые вам нравятся. Положите их на видное место во время приготовления любого блюда с морепродуктами. Жареные устрицы с пряным римуладом Сделайте это блюдо, когда будете готовить для своего будущего партнера в первый раз или для себя одной, чтобы привлечь его в свою жизнь. В этом рецепте мне больше всего нравится то, что если заменить с моллюсками или креветками, энергетические свойства и пряный соус для макания всегда одни и те же. Главное — кляр и техника приготовления. Рецепт вы найдете в PDF-приложении.